«Куда они идут?» — спросил он сдавленным голосом. «Посмотрим», — бросил Спаркс. Они направились по насыпи, поднимавшейся вдоль железнодорожного полотна, стараясь держаться в тени и не отставать от колонны заключенных. В четверти мили от них, над крышей длинного приземистого здания, чуть южнее дороги, столбом поднимались снопы искр. Дойл сообразил что видел это строение из окна в равенскоре до слуха донеслись звуки похожие на оружейные выстрелы охранники подгоняя заключенных направили колонну к сараю темневшему впереди что это джек сейчас узнаем мрачно проговорил Спаркс. пригибаясь они побежали по мягкой заросшей мхом тропинки колонна остановилась примерно в сотне ярдов от них стараясь не обнаружить себя Они все ближе подбирались к зданию. Вблизи оказалось, что это не одно, а два строения, сооруженные из необожденного кирпича и соединявшиеся узким проходом. Над крышей поднимались толстые трубы, из которых валил густой черный дым, в перемешку с исками. В нос ударил тяжелый смрадный запах, В горлу подкатила тошнота. Дойл протянул Эйлин носовой платок. Переглянувшись, Спаркс и Дойл двинулись дальше, велев Эйлин оставаться на месте и ждать их. Подойдя поближе, они увидели, что заключенные сгрудились у входа. Охранники стояли чуть поодаль. Двое охранников преграждали вход. Дойл указал Джеку на человека, показавшегося ему знакомым. Спаркс кивнул в ответ. Внутри первого строения раздался оружейный залп послуживший своеобразным сигналом для охранников. Охранники отомкнули цепи, сковывавшие заключенных. Никто из них не сделал никакой попытки к сопротивлению. Они стояли, понурившись, безучастные по всему происходящему. Ворота отворились, и первая партия заключенных двинулась внутрь строения. Охранники перезаряжали ружья. В глубине можно было разглядеть заключенных, которые вывозили на тележках трупы в другое помещение, в печан, где трупы сжигались. Ворота с грохотом захлопнулись, охранники переговаривались с часовыми у ворот, а сопровождавшие первую партию заключенных направились обратно к железнодорожным путям. Выждав, когда они отойдут на приличное расстояние, Спаркс, отработанным приемом, сломал шею одному из охранников, и молниеносным выпадом вонзил штык в грудь другого. Ни один из них даже не вскрикнул. Дойл и Спаркс бросились в крематорию. Так же быстро Спаркс покончил с двумя часовыми. Завладев ключами, он отомкнул цепи на руках и ногах заключенных. Но, увы, никто из них даже не сдвинулся с места. Они были отработанным материалом профессора Вамберга. От них избавляются легко и просто. С подумал Дойл, отыскивая глазами Барри. Барри пришлось вести за руку, как ребенка. Он не узнавал ни Дойла, ни Спаркса. Спаркс приказал Дойлу возвращаться к Эйлин, а сам направился внутрь строения. Дойл и Барри отошли уже далеко, когда в крематории началась беспорядочная пальба. Эйлин бежал им навстречу. Вольба прекратилась так же внезапно, как и началась. Над торфяниками нависла зловещая тишина. Не было слышно ни единого звука. На насыпе появился Спаркс. Он отшвырнул ружье в сторону и стоял перед ними, бессильно опустив плечи. Спаркс был забрызган кровью. Он был похож на Бога, уничтожившего созданный им самим мир. Несовершенный мир и окончательный бесповоротной. За спиной Спаркса над крышей крематория взметнулись языки пламени. Он поджег эту страшную фабрику смерти. Стряхнув на вождение, Джек подошел к Барри. Бережно подхватив его на руки, Спаркс понес Барри по путям. Из груди Эйлин вырвалось сдавленное рыдание. Вскоре они заметили паровоз с прицепленным вагоном, приближавшийся к ним с запада. — Это наш паровоз, — тихо сказал Дойл. — Наш паровоз. Навстречу с бежал Ларри, выпрыгнувший из кабины паровоза. Джек опустил бари на землю. Ларри, едва взглянув в лицо брата, как подкошенный рухнул на землю. Душераздирающий вопль сорвался с его уст. О, Господи, нет! Господи, не может быть! Что они сделали с тобой, бари, брат мой? Что они с тобой сделали, мой мальчик? Спаркс стоял, словно окаменев, не в силах вымолвить ни слова. Эйлин рыдала, уткнувшись в плечо Дойла. Ларри гладил брата по голове. Дойлу показалось, что на какой-то краткий миг в глазах Барри, увидевшего брата, появился проблеск сознания. Конец, прошептал Барри. Он закрыл глаза. Теперь уже навсегда по лицу Лари струились слезы, обняв брата лари целовал его что-то на шепт война ух. Дойл взглянул на Эллен, она отвернулась. Внезапно Дойл понял, что между ними никогда не будет такого взаимопонимания, которое объединяет их сейчас. Ларри баюкал брата, как ребенка, не замечая ничего вокруг. Спарк смотрел в сторону Ренскора, откуда к ним по железным путям приближались огни фонарей.